Откуда берется ненависть? Прошло несколько лет моей жизни в этом городе. Конечно же, я скучала по Москве, ее просторам, размаху и возможностям. И поэтому я продолжала работать в Москве, иногда проводя там семинары или тренинги. Но я заметила, что мне хватает буквально нескольких дней жизни в этом городе, чтобы наесться Москвой. Пара дней, и меня тянуло скорее вернуться домой в тишину и гармонию. Но однажды я задержалась в Москве подольше. Я провела не один, а два тренинга, потом приехала с Украины моя мама, мне пришлось много ездить в метро, То съездить к сестре, у которой остановилась мама, то в садик за внуком, желая хоть немного облегчить жизнь дочери, которая продолжала жить в этом динамичном городе, создавая свой успех. Я включилась в эту свою бывшую нормальную жизнь. Ездила по магазинам в разные концы города, чтобы купить цветы для своих занятий флористикой, найти какие-то лекарства для мамы. Я прожила так 10 дней, прожила их так, как жила раньше годами, но раньше я даже не замечала, как тяжело даётся этот темп и каких сил стоит такая жизнь. Теперь же, после моей уже привычной, размеренной, экономичной, экологичной жизни, я очень быстро почувствовала, как сильно устала. И мои ощущения вскоре достигли апогея – Пробегав целый день по делам, побывав в разных концах Москвы, нагрузив себя сумками, я ехала к сестре, чтобы повидаться с мамой, которая уезжала на следующий день. Я безумно устала за день, поэтому страстно хотела побыстрее добраться до сестры и отдохнуть. Я вышла из метро, дошла до нужного дома, но уставшая и замотанная забыла номер новой квартиры сестры и код, которые надо набрать, чтобы войти в подъезд. Я поставила на землю свои многочисленные сумки и стала искать записную книжку, в которую все это было занесено и которая всегда была со мной. Книжки не оказалось. В спешке, такой нормальной, привычной спешке, я забыла ее дома. Не оказалось и мобильника. Убегая из дома, я забыла снять его с зарядки. Мне пришлось опять нагрузиться сумками и вернуться в метро, чтобы позвонить из телефона автомата. Я шла к метро и чувствовала, как во мне закипает дикое раздражение, что мне приходится идти со всем этим добром обратно. Но идти надо было. Я купила жетон для телефона автомата, спустилась в подземный переход и набрала номер. Телефон сестры был занят. Моё раздражение увеличивалось. «И чего она там болтает?» — неприязненно думала я о сестре. «Ведь знает же, что я должна прийти, что могу ей звонить. Но чего телефон занимать?» Я начала звонить дочери на её мобильный телефон, чтобы узнать номер квартиры сестры и код подъезда. Нежный женский голос ответил мне, что абонент временно недоступен. Я снова и снова набирала и набирала то один, то другой номер телефона, но оказалось, что дозвониться практически невозможно. Вокруг был невообразимый шум. Каждую минуту в подземный переход вываливалась новая порция спешащих, обгоняющих друг друга, создающих шум людей. Женщина в громкоговорителе противным голосом вещала — как надо быть внимательным и обращать внимание на бесхозные забытые вещи. Из окон киосков, находящихся в переходе, неслись, сливаясь в жуткую какофонию, громкие голоса исполнителей бардовских песен, воровского шансона и попсы. Мама наконец ответила, но голос ее в телефонной трубке был почти не слышен, и я уже истошно кричала. «Мама, ты меня слышишь? Мама! Мам! Какой у Светы номер квартиры? Какой у вас код?» Мама меня не слышала. Женщина из громкоговорителя продолжала предупреждать о необходимости внимательно относиться к забытым вещам. Новая порция шума и людей заполнила переход. И в эту минуту я почувствовала ненависть. Я почувствовала такую жгучую ненависть ко всему. К этим людям, к этой женщине из громкоговорителя, к маме, которая меня не слышит, к этим палаткам, торгующим чёрт знает чем, к дочери, которая недоступна для моих звонков, к себе забывший код подъезда и номер квартиры, и записную книжку, и телефон. Я ненавидела в эту минуту всё. Я ненавидела всех. Весь мир, всю жизнь. Наверное, в такие минуты ненависти люди и совершают какие-то ужасные, неконтролируемые поступки, совершают преступления. Это я сейчас понимаю. Я так испугалась этого чувства ненависти, заполнившего всю меня. Я была поражена, что вообще могу так ненавидеть. В последние годы я жила в любви и гармонии, в тишине и принятии. Я любила весь мир, и себя, и маму, и сестру, и дочь, и всех людей, и каждую травинку в этом мире. И вдруг я, я такая любящая, стою и с ненавистью. Но почему, почему, как случилось, что это ужасное чувство наполнило меня? Я стояла, прижавшись к стене в этом хаосе звуков, сменяющих друг друга потоках людей, выходящих из метро, потрясённое своим состоянием. «Меня кто-то обидел?» — спрашивала я себя, пытаясь понять, что же со мной произошло, и отвечала себе «Нет». «Что-то плохое со мной случилось?» — спрашивала я и понимала. «Нет. Что такое произошло, раз я испытываю такие ужасные чувства?» Я была так расстроена своим состоянием, что даже конструктивно думать не могла. «Просто я устала», — родился во мне ответ. «Просто весь сегодняшний день в переездах, делах, спешке, суете доконал меня». Просто сам город, его темп, его энергетика перегрузил меня. Конечно, это не первый такой сложный, напряженный, трудный день, прожитый здесь. Но весь этот город, вся жизнь в нем настолько угнетают, что я, отвыкшая от этого, сломалась за десять дней. Сколько же сил требуется людям, чтобы жить в этом постоянно? Сколько нужно сил, чтобы противостоять этим стрессовым факторам, чтобы просто доехать до нужного тебе места, чтобы просто не реагировать на всю эту толпу, которая на тебя наваливается в метро, просто на то, чтобы дойти до работы. Сколько сил надо иметь, чтобы продолжать жить в этом сумасшедшем темпе и не упускать контроля над своей жизнью в этих сложных условиях. Я думала об этом, сидя у сестры, домой которой я наконец-то попала. Я сидела и приходила в себя после этой ненависти. Я сидела с рюмкой коньяка в одной руке и с сигаретой в другой. Сидела, расслаблялась и думала, что от такой жизни нельзя не только не закурить, но и не запить. И мысль эта вызвала во мне грустную улыбку. Я поняла тех людей, которые вынуждены именно таким образом расслабляться. Я сидела и думала, почему люди живут так трудно, почему они придерживаются этого темпа, продолжают перегружать себя делами, проблемами, почему они остаются в этом месте, в этом городе, в котором так сложно жить, почему они выбирают жить трудно, когда можно жить легко Как жила я всё последнее время. Я сидела и размышляла, почему люди позволяют себе так бездумно, так неправильно, за зря расходовать свои силы и по большому счёту своей жизни. Почему люди продолжают жить в таких трудных условиях, даже не пытаясь найти более лёгкие? Почему человек не признаётся в своих пороках? потому что он все еще погружен в них. Это все равно, что требовать от спящего человека рассказать его сон. Синека. Я сидела, расслаблялась, и эти вопросы как-то утихли во мне. Они возникли снова, спустя некоторое время. Я проводила на другой день маму, Проездила полдня по магазинам, которые располагались в разных концах Москвы, пожила в гонке и суете еще день, и потом, наконец-то, добралась до вокзала. Из последних сил доползла до нужного вагона, заняла свое место с ощущением нетерпения, когда же поезд тронется, и все это останется позади. И когда он, наконец, тронулся, мне опять пришел в голову этот вопрос. Почему люди живут так трудно, когда можно жить легко? Почему люди вообще так живут? Я сидела у окна и смотрела на этот проплывающий за окном большой город. И думала, что его величина и темп жизни и количество людей на квадратный метр все это давит и усложняет жизнь. Все это делает ее более жестокой. Ведь в такие крупные города едут со всех концов страны миллионы людей, желающих занять свое место под солнцем. И те, кто рискует бросить все, и свою устоявшуюся жизнь, и жилье, и родных, — сильные люди. Поэтому такие крупные города — это скопление сильных людей, которые приехали биться за свое место. И в таких городах, в таких условиях много сил — Уходит просто на контроль над своей жизнью, на борьбу с соперниками, на постоянную конкуренцию, на выживание, на достижение целей. Но многие люди также суетливо и тяжело живут и в других больших и маленьких городах, также вовлечены в спешку и череду дел и также устают от потока проблем. Я всё думала, почему люди живут так тяжело, так напряжённо, тратя нужные силы на ненужную суету, дела, спешку, когда оторвала взгляд от окна и увидела лежащую на столе газету. Мне в глаза сразу бросился анекдот. К этому анекдоту я потом часто мысленно возвращалась. «Мужик, ты куришь?» «Нет». «Пьёшь?» «Нет». «Ты чё, колешься? Нет. А как же ты тогда расслабляешься? А я не напрягаюсь». Я рассмеялась, так тронул меня, которая за дни пребывания в Москве и напрягалась от царившей вокруг суеты, и расслаблялась потом с помощью коньяка и сигарет этот анекдот. Я сидела с улыбкой на лице и размышляла, как бы так жить, чтобы не напрягаться, Тогда и расслабляться не придется. И подумала о том, что ведь я, в принципе, так и живу уже несколько лет, не напрягаясь, не уставая, а потому и расслабляться мне не нужно. И этот московский эпизод моей жизни показал мне мою прежнюю нормальную, а на самом деле совершенно ненормальную жизнь, которой продолжают жить миллионы людей». И так интересно мне стало, так нужно было найти ответ на вопрос, как жить, не тратя свои силы, как не напрягаться и не расслабляться, что уже там, в вагоне поезда, мне пришла идея написать об этом книгу. И уже тогда, много лет назад, я начала писать её. Но проведение семинаров, открытие своей тренинговой компании другие важные и интересные дела и темы увели меня от этой книги. Прошло много времени. Сейчас я сама и моя жизнь стали еще более гармоничными, осознанными. Я живу там, где я сама выбрала жить – в собственном доме в небольшом уютном и чистом городе. Я веду здоровый образ жизни и уже давно не курю и не пью никаких спиртных напитков. Я живу в согласии с собой. Я делаю только то, что действительно хочу делать. Я живу во взаимной любви, близости и поддержке. Но каждый раз, приезжая в Москву к дочери или по делам, я проживаю похожее состояние. Я узнаю уже при входе в метро эти движения, скорость, Энергию несущихся людей, оглушающие звуки. Я узнаю шум большого города, его темп. Каждый раз, собираясь в этот город, я заранее мобилизуюсь, морально настраиваюсь на его бешеный темп, в который надо вписаться, иначе тебя унесут, собьют, сметут толпы спешащих людей». И именно сейчас, когда я сама живу гармоничной, лёгкой, наполненной энергией, творчеством, жизнью, когда я, проведя сотни тренингов, в которых мы искали ответы на вопрос «Почему люди живут так трудно, когда можно жить легко?», я ощутила в себе желание и готовность вернуться к написанию этой книги. Сейчас я знаю ответ на вопрос Где взять силы, чтобы жить? Нужно жить такой жизнью, на которую будет достаточно сил. Нужно жить так, чтобы иметь источники энергии и поддержки. Тогда сил хватит, тем более что их и так достаточно.